Глава 15. Домой я добрался к одиннадцати вечера с твердым намерением немедленно лечь спать, потому что завтра утром рано вставать. Эта установка подействовала на меня как смесь амфетамина и зеленого схуга. Я включил компьютер и минут двадцать играл в конец света. Правила несложные. На тебя несутся чудища-мутанты, Ты в них стреляешь из помпового ружья, и они взрываются. Я читал статью какого-то психолога, который утверждал, что подобные игры удовлетворяют нашу тягу к реальному физическому насилию. Добраться бы до этого психолога, я бы ему башку оторвал. Без четверти двенадцать зазвонил телефон. Кравец. Я догадался, что это он еще до того, как снял трубку. «Я тебя разбудил?» — спросил он. «Да», — ответил я. «В последнее время у меня такой режим. В половине девятого выпиваю стакан горячего молока с печеньем, а в девять ложусь баиньки». Ни один из нас не засмеялся. Сына Кляйнмана пытались убить. Когда? Два часа назад. Он вышел от друзей, и его чуть не сбили машиной. Он видел, кто? Он его не запомнил. Был слишком занят. Торопился отскочить в сторону. Какая машина? Маленький белый пикап. Это все, что у нас есть. Подозреваемые. Ищем Авихаиля. Вряд ли это он. Ближе к вечеру он сидел в кафе Джо на улице Хашманаим, а потом поехал на Санчину. Откуда ты знаешь? Я был с ним. Зачем? Хотел узнать его мнение, почему мне не везет с женщинами. Он молчал. В понимании кравится то, что он мне позвонил, было извинением. В моем понимании — нет. «Который из сыновей?» — спросил я. «В смысле? У Кляйнмана два сына. Это был старший или младший?» «Младший, кажется. Ты все еще хочешь встретиться с Кляйнманом?» Значит, Большой Чик не выдал им моего плана посетить тюрьму. Почему-то от этой мысли на душе стало тепло и немного грустно. «У меня встреча рано утром», — сказал я. «Я иду спать». «Ну иди», — сказал он, но не отключился, явно ожидая, что под конец я отпущу шуточку или хотя бы просто попрощаюсь. Я молча положил трубку. В 7 утра после двух чашек черного кофе, свежевыбритый и благоухающий, как родной брат Ральфа Лорена, я уже вырулил на старую трассу Хайфа-Тель-Авив и покатил на юг. Машин на дороге было, на удивление, мало. Я напивал себе под нос и слушал по радио новости. В Сдероте два человека погибли от кустарной палестинской ракеты. Минут через 20 показались охранные вышки. Вскоре я уже загонял машину на стоянку. Тюрьма Риманим соседствует с двумя другими Хашарон и Адарим, но заметно от них отличается. Она совсем новая, отделанная тесанным иерусалимским камнем. Стеклянные двери с медной окантовкой придают зданию солидный вид, делая его похожим на городскую библиотеку. За день до того, как вступила в силу сделка по обмену пленными с Хизбаллой, Управление тюрем перевело сюда Мустафу Дирани и имама Убейда, чтобы мировые средства массовой информации засняли их выходящими из этих сверкающих дверей. Правда, потом они жаловались, что основную часть заключения провели в ужасающих условиях. Но каждому известно, что одна картинка стоит тысячи самых красноречивых рассказов. «Уже с порога мне на плечи, как новая шелковая рубашка», легла прохлада кондиционера. Я направился к широкой деревянной стойке, но меня перехватил высоченный мужчина, до того стоявший в сторонке. «Я заместитель начальника Шаптай, тихо сказал он. Мы обменялись рукопожатием. Глядя ему в глаза, я был вынужден слегка запрокинуть голову, и у меня заныла шея. Я не привык смотреть на людей под таким углом мой рост метр восемьдесят то есть статистически никак не ниже среднего. Но он возвышался надо мной как минимум сантиметров на двадцать Движением, характерным для очень высоких людей, он чуть наклонил голову вперед, что вызвало в памяти образ страуса. Тем более, что, несмотря на едва наметившийся животик, он был худощавым. «Вы Ширман?» — тихо спросил он. Про себя я отметил, что он ждал меня, хотя я приехал на четверть часа раньше. «Пойдемте», — сказал он, — «у нас мало времени». Пока мы шагали пропахшим хлоркой длинным коридором, он поинтересовался, что у меня с глазом. Дотронувшись до лица, я обнаружил, что опухоль все еще не спала. «С лестницы упал», — сообщил я тоном женщины, пострадавшей от семейного насилия и он в ответ печально кивнул. Мы подошли к тяжелым металлическим дверям, на которых висела табличка «Крыло 11». Я знал, что это место изоляции особо важных персон, где содержатся проворовавшиеся политики, знаменитые убийцы и главы крупных криминальных группировок. Сами догадайтесь, кто из них котируется ниже всех. За маленьким окошком сидел охранник, окинувший нас строгим взглядом. Шаптай наклонился к окошку и дверь распахнулась. Где мы с ним увидимся? спросил я в прогулочном дворике. Мы вступили в короткий коридор. Здесь располагалось всего шесть камер, номера от 11 до 16. Я попытался представить себе, как это происходит. тебя запихивают внутрь и дверь за тобой захлопывается. Ты оглядываешься. Камера 3,1 на 2,6 метра. Унитаз и душ из нержавеющей стали. Двухъярусная кровать из литого бетона. Напротив — телевизор. Телефона нет. Верхняя койка пустует. На стенах ни одной фотографии. Ты один. Ты проводишь здесь 23,5 часа в сутки. Здесь даже мышей нет а единственная птица, которую ты видишь, — это кусок вареной курицы по пятницам. В конце коридора располагался выход в прогулочный дворик. Двориком это место назвал некто с очень богатым воображением. Такая же бетонная камера, только побольше, с крышей из бронированного стекла, укрепленного металлическими прутьями. Шаптай выпустил меня наружу, а сам остался в коридоре. Я быстро окинул площадку здоровым глазом и обнаружил четыре камеры слежения. Он неподвижно стоял в слепой зоне. Я двинулся к нему. Ростом он был ниже, чем я думал. Крепкого сложения, с короткими руками и массивными плечами. На большинстве газетных фотографий я видел его с аккуратной прической, но сейчас волосы у него были пострижены так коротко, что просвечивала кожа. Лицо, бледное от недостатка солнечных лучей, осунулось, но в карих глазах читался вызов. Я встал напротив него, и некоторое время мы изучали взглядами друг друга. «Ты немного похож на меня», — неожиданно хмыкнув, — сказал он, и, видя мое недоумение, добавил. «Если бы она нашла себе молодого накаченного блондина...» было бы гораздо обиднее. Он оттолкнулся от стены и зашагал по дворику. Я молча следовал за ним. В тюрьме начинаешь думать о разных вещах, заговорил он. Хотя я пытаюсь этого не делать. Много читаю, иногда смотрю кино. Но вдруг ловлю себя на том, что уже два часа сижу и составляю фоторобот гада, который трахал мою жену. Ты слыхал, что есть специальные программы для составления фоторобота? Теперь в полиции нет художников. Все делают при помощи компьютерной графики. Разумеется, я не мог заранее знать, какой оборот примет наша беседа. Но что именно такой, даже не предполагал. Извини, что пришлось тебя побить. На ходу бросил он. У меня не было выхода. «У тебя не было выхода», — как идиот повторил я за ним. «Мой бизнес разваливается», — объяснил он. «Когда я на воле, мне почти ничего и делать-то не надо. В 90% случаев одно мое имя действует устрашающе. Сейчас мне намного труднее сохранять свою репутацию». «Тебе это не мешает? Что? Что я с ней спал?» «Вначале, — чуть подумав, — ответил он, — это сводило меня с ума. Потом я прикинул, как поступил бы сам, если бы она пять месяцев сидела в тюрьме. Недели через две точно пошел бы налево». «Ты прямо феминист», — сухо заметил я. «Но-но, поосторожней», — вскинулся он. «Можешь называть это психическим отклонением, но я не люблю, когда меня бьют». Я ведь мог тебя убить. Мои люди настаивали на этом. Меня не так легко убить. Кого угодно легко убить, не согласился он. Рожденным суждено умереть. И в ответ на мой изумленный взгляд пояснил. Это из Талмуда. Я теперь часто его читаю. Я не стал рассказывать ему, что кто-то пытался убить и его сына. Он сам все узнает. Мы сделали полный круг по двору, когда он снова заговорил. «Почему ты ушел из полиции?» Удивительно, но складывалось впечатление, что это ему действительно интересно. «Я не ушел. Меня ушли». «Почему?» Ударил на допросе подозреваемого. «Кто это был?» «Торговец с наркотиками». «Ты живешь один?» Это собеседование перед Наймом на работу? За эту неделю ты первый, с кем я могу поговорить. Просто ответь мне. «Да». «Что «да»?» «Я живу один». «Почему?» «Понятия не имею. Несколько раз мне казалось, что все серьезно, но потом я сбегал. Или они пугались». «Она была моей второй женой», — сказал он. «Ты это знал?» Да. В первый раз я женился, потому что так было надо. На девчонке из моего района. Мне было 24, ей 23. Ты убеждаешь себя, что это любовь, но это всего лишь сделка. Мы были женаты 19 лет. Немалый срок. Одно мгновение. Просто оно тянулось 19 лет. А потом я встретил Софи. Он умолк на полуслове. «Мужчины редко говорят о любви. Нам просто нечего сказать на эту тему». Наконец он спросил. «Ты любил ее?» «Нет». «Тогда почему?» «Мне бы послать его на три известные буквы, чтобы быстрее догадался, почему он сам дрочит в камере под алюминиевым унитазом. Но я не смог». Он заслуживал другого. Ей было одиноко. Мне было одиноко. Нас тянуло друг к другу. Он обдумал мои слова и решил, что я говорю правду. «Я хочу, чтобы ты его нашел». «Кого?» Он повернулся ко мне. Его взгляд медленно сфокусировался на мне, и я в первый раз ощутил исходящую от этого невысокого, с выпирающим животом человека, силу ту силу, которая заставляла его приспешников убивать ради него. «Я не убивал Софи», — сказал он. «Просто не смог бы». «Я шесть лет проработал в отделе убийств», — возразил я. «В 90% процентах дел жертвой убийства становится близкий человек». Но он уже думал о чем-то другом. «Сейчас все уверены, что ее убил я», — произнес он. Единственный, кто знает, что это не так, — это настоящий убийца. «У тебя есть идеи?» «Все говорят, что это Авихаиль», — сказал он. «Но мне это кажется странным, не его стиль. Я встречался с ним. Он говорит, что не делал этого. Ты ему веришь?» «Еще не решил. Может, кто-то из его людей...» Такое иногда случается. Кому-то захотелось выслужиться перед боссом, так сказать, в превентивном порядке. А если я его найду?» Он снова уставился на меня. «Это тебя уже не касается. Я назову тебе имя, а утром увижу его на первых полосах газет. «Я заплачу», — сказал он. Плата за охрану будет по-прежнему поступать на твой счет. Настала моя очередь задуматься. «Допустим, я его найду», — наконец сказал я, «но, возможно, не захочу называть его имя. Ты будешь делать, что тебе сказано». Фантастический человек. Стоит во дворе самой строго охраняемой в стране тюрьмы, одетый в коричневую арестантскую робу, и пытается мне угрожать». «Хорошего дня», — сказал я, направляясь к выходу. Он двинулся за мной. «Есть такой анекдот», — чуть ли не мечтательно произнес он. «Что желают человеку на его 120-летие?» «Хорошего тебе дня». Я дважды постучал в дверь, и он схватил меня за рукав. Дверь распахнулась. За ней с мрачным видом стоял высокий тюремщик. Я повернулся к Кляйнману, который смотрел на меня выжидающе. Это напомнило мне сцену из какого-то фильма. Эпизод без слов и только музыка фоном. Я кивнул. Сделка заключена.